Глава 19. Европа спохватывается. Спиноза, Наполеон, Эмансипация, Ротшильд, Карл Маркс. Вот теперь мы тряхнем кошельком и блеснем интеллектом. Эпиграф. Различно и своеобразно текут запросы, Назревшие потребности и чаяния жизни, Пока не впадут в многоводную реку законодательства. Одни, падая с высоты идеала, дробясь и пениясь, разбиваясь о камни житейской прозы, быстро с ропотом несутся вперед. Другие, повинуясь непреложному закону истории, спокойно, но неотвратительно текут по наклонной плоскости. А Ф. Кони, труды и задачи Санкт-Петербургского юридического общества Голландские евреи, как мы помним, помимо Турции, Греции, Италии и Северной Африки, смогли осесть также и в Голландии. Небольшая их волна докатилась до Польши и сопредельных земель, которые медленно, но верно превращались в численно самый крупный еврейский анклав. А раз так, то организация общинной жизни здесь стра стала строиться очень основательно. С именем Рабби Шалома Шехны связана история создания Совета Четырех Земель, представительного органа, объединившего раввинов Великой и Малой Польши, Литвы и Волыни. Совет Четырех, или как его называли по-еврейски Ваад, в первую очередь выполнял функции высшей апелляционной инстанции для раввинацких судов всех уровней. То есть он был своего рода высшим раввинацким судом указанных стран. В принципе, на протяжении столетий почти во всех странах мира, от Персии до Польши и Литвы, евреи пользовались судебной автономией. Даже самые репрессивные режимы представляли им право самим решать свои внутренние гражданские дела, вести и разбирать имущественные тяжбы, избирать собственных судей и раввинов. Кому интересно разбираться в браках, разводах, завещаниях, обрезаниях и прочих внутренних элементов закрытой общины. Власть определяла только сумму общих поборов и налогов, которые евреи делили между собой. Больше ее обычно ничего не интересовало. Лишь в последние 200 лет, с расцветом всеобщей эмансипации о завившем Европу, сразу после Великой Французской революции, еврейской автономии пришел конец. Многие просвещенные государства, не без давления, конечно, ассимилированных кругов из среды самих евреев, решили средневековый Равинатский суд право на легитимность. ВААД, вописываемый в этой главе время, сначала все еще являлся высшим судебным органом. Для еврейского населения указаны четырех стран, но суд его был очень неудобным. Сначала судебную систему постарались построить по заветам Маймонита. Благо он написал целое руководство по еврейской юриспруденции, книгу судей, как составную часть своей знаменитой «Ночная Тура». Так как отпечатков пальцев, анализов спермы на ДНК и детектора лжи еще не знали, то судебные доказательства опирались на свидетельские показания. Маймонит указал на 10 классов людей, которые не могут выступать свидетелями в суде. Женщины, рабы, несовершеннолетние, слабоумные, глухонемые и слепые, правонарушители и грешники – самоуниженные родственники судящихся и морально-материально заинтересованные люди были исключены из числа возможных свидетелей. Но этого мало. Маймонид указал также, что человек, не в Танахе и Мишне, простолюдин Амагаритс, также не может свидетельствовать, если только он не особый праведник. Кроме этого, свидетельство не принималось от человека, который ест пищу на улице, ходит по улице на гимн, Занимается недостойной профессией, или которого раввины не признают как приличного человека. В результате получалось, что кроме самих раввинов и грамотных, сведущих в писании мужчин, более никто не мог свидетельствовать в еврейском суде. Насилуют в темном закоулке мужчина-женщину. И если нет рядом начитанного мудреца, то дело может сойти с рук за отсутствием свидетельских показаний. Члены ваада почесали в затылках, отложили маймонида в сторону, стали судить по здравому смыслу. Постепенно, однако, уголовные дела и денежные тячбы стали все чаще рассматриваться в обычных государственных судах, а еврейский суд стал все более подходить на обычный ЗАГС. Была у ВАДа еще одна задача. Совет четырех земель поддерживал материально и морально всех тех, кто посвятил себя изучению Торы. Члены ВААДА заботились об организации Ишиф на новых местах. О порядке занятий в них, о сборе денег на их содержание, со стороны властей не поступало никаких возражений против этой стороны деятельности органа еврейского самоуправления. Как мы только что отметили, главным для властей было регулярное поступление налогов в казну государства. Так ВААД просуществовал почти до конца 18 столетия, и все 200 лет, Им руководили крупнейшие авторитеты своих поколений. Преемником Рава Шалома Шехны стал его зять и ученик гениальной рабби Моши Иссерлс 1530-1573. Будущий главный раввин Кракова, известный каждому еврейскому рабину под аббревиатурой Рамма, при его жизни произошло одно из самых важных событий в поздней истории еврейского народа. Выход в свет кодекса шульхан арух о котором мы писали в предыдущей главе. Так как Шульхан-Арух был принят в Европе, то могло показаться, что теперь порядку еврейской общинной жизни большие катаклизмы не грозят. Однако медленно поступательное развитие всего европейского общества неминуемо влекли за собой изменения жизни и евреев. В результате начавшегося в 17 веке движение на Запад многие евреи осели в крупных торговых центрах Европы, Амстердаме, Лондоне, Гамбурге. Здесь перед ними открылись новые горизонты для экономической деятельности. Денежные средства для этой деятельности пополнялись оставшимися в Испании и Португалии маранами, которые нелегально нелегальными путями переводили свои капиталы еврейским общинам, возникшим в Англии и в Голландии. Семейные связи, взаимное доверие между единоверцами, и единоверцами способствовало расширению кредита, и обмену информацией, имевшей важное экономическое значение. Вслед за осевшими в этих центрах евреями потянулись их соплеменники из других мест. Некоторые города, как, например, Бордо и Ливорно, достигли экономического расцвета благодаря только деятельности евреев, особенно в результате развития средиземноморской торговли и связи с американским материком. Эти изменения, однако, мало вторгались в жизни еврейской общины, традицию, религию и уклад но как бы медленно не происходят изменения, всегда находится человек или группа людей, идущих несколько впереди общества, до плечи которых ложится непростая обязанность объяснить большинству, что изменения неизбежны. Появляется человек, который открывает новый горизонт, иное миропонимание, заглядывает в будущее. Таким человеком среди европейских евреев Оказался Спиноза, который начал свою жизнь как еврей, барух, а закончил как христианин Бенедикт. Родился Спиноза в 1632 году в Амстердаме, в купеческой семье, бежавшей с Пиренейского полуострова, чтобы не попасть в лапы инквизиции. Он получил традиционное иудейское образование в религиозной школе при Амстердамской Ощины, стал знатоком Танаха и Талмуда. После смерти отца... В 1654 году молодой барух заменил его в торговых делах, но коммерческая деятельность его не привлекала. Он увлекся философией, наукой, изучив латынь, на которой тогда писалась научная литература. Спиноза усердно изучал труды ученых разных стран. Не случайно он присылал, прослыл одним из самых образованных людей своего времени. Благодаря усиленным занятиям, богословием и философиям, и, главное, глубокому осмыслению прочитанного, Спиноза выработал собственное мировоззрение, в том числе в области религии, что в конечном счете привело его к серьезному конфликту с правящей верхушкой амстердамской еврейской общины. Эта верхушка хотела, чтобы все шло как раньше, без революционных идей. Консерваторы, руководство общины, Предложила Спинозе, если называть вещи своими именами, взятку, ежегодную выдачу ему тысячи гульденов, сумму немалую по тем временам, чтобы он свои мысли держал при себе и выполнял все предписанные Торой обряды, ритуалы и, конечно, регулярно посещал синагогу. От Спиноза отказался, но изменить свое поведение и скрывать мысли не собирался. Тогда в отношении Спинозы были приняты радикальные меры. 27 июля 1656 года его с позором изгнали из амстердамской общины. Во время театрализованной церемонии изгнания грешника раздавались звуки большого рога, постепенно гасли огни, что символизировало конец духовной жизни провинившегося, был торжественно прочитан текст отлучения подписанный членами Совета Общины во главе с раввином Сефардом Шаулем Мортейрой. Текст главил гласил, «Главы Совета доводят до вашего сведения, что, зная давно о зловредных умениях и действиях в баруха де Спинозе, пытались отвратить от зла различными средствами и обещаниями, однако не будучи способным найти никакого действенного средства и, напротив, получая каждодневно новую информацию о том, сколь мерзкую ересь он продолжает, практиковать и получать ей также о совершаемых им чудовищных актах, причем получая ее от многих заслуживающих доверия свидетелей, которые были приглашены и дали свои показания в присутствии упомянутого Спинозы, который признан виновным, изучив все это в присутствии раввинов, совет постановил в соответствии с советом раввинов, что упомянутый Спиноза должен быть отлучён и исторгнут от из народа Израиля. Таков этот корявый текст. По форме отнюдь не шедевр, но зловеще по содержанию. Затем следует сплошь до проклятия. Мы предаем Анафеме и проклинаем, отлучаем Баруха де Спинозу, возглашаем ему анафиму и предаем его проклятием, да будет он проклят днем и проклят ночью, проклят, когда ложится и когда встает, когда выходит и когда входит. Весьма темпераментно и злобно. Продолжение проклятия следует. Пусть гнев и немилость Господа жгут от ныне этого человека и искоренят само его имя под небесами. Затем даются указания членам общины. Никто не должен общаться с ним ни словесно, ни письменно, либо оказывать ему услугу, либо жить с ним под одной кровлей, либо чинить татька какой-либо документ, продиктованный или написанный им от руки. Как видим, в Спинозе объявлен тотальный банкот, он подвергнут остракизму и изгнанию. В этом руководстве в этом руководителя общины своего достигают. От Спинозы отвернулись даже его ближайшие родственники. Но Спинозе повезло, он не был выпорот, как его э, как его менее известный предшественник Уриэль Акоста, еще одна жертва свободомыслия. Спиноза стойчески, поистине по-философски, перенес постигшее его несчастье. Будущий человеком мудрым, он не впал в отчаяние, покинул Амстердам, жил недалеко. В Ауверке, затем в Рейсбурге Близлейдена и в Ворбурге под Гаагой, и в самой Гаге, где в 1880-м ему воздвигли памятник. Зарабатывал Спиноза себе на жизнь шлифованием линз для оптических приборов. На заработанные деньги даже на скудные расходы все равно не хватало. Помогала ему материально-христианская и община протестантского толка. Хотя теперь Барух стал уже Бенедиктом и переписывался даже с графом Ольденбургским. Некоторые историки полагают, что официальным христианином Спиноза не был. Умер Спиноза на 1945 году в 1677 году от таберкулеза. Этому заболеванию способствовало, видимо, скудное питание. Чем же Спиноза так насолил Равина? Он не был особо речистым или харизматичным оратором, вроде Шабтайя Бен Цвинь. Но много писал, а в Голландии не было проблем тогда что-либо напечатать. Вот один из примеров подхода Спинозы к Торе. При завоевании израильтянами Ханаана под командованием Иисуса Навина Произошла кровопролитная битва, продолжавшаяся до темноты, под покровом которой ханьяне могли бы скрыться, чтобы продлить световой день, повествует Библия. И Иисус Новин воскликнул «Стой, солнце над Гавааном, и луна над долиной Аналонской!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. А в результате израильтяне одержали победу. Спиноза, комментируя этот эпизод, отмечает, что Новина, вращаясь к небесным светилам с требованием остановиться, не сомневался, что и Солнце, и Луна вращаются вокруг Земли. Спиноза отмечает важный факт, известный в библейские времена, что вращается вокруг Солнца Земля, а не наоборот. Коперник об этом написал за сто лет до Спинозы. Об этом не ведал либо Новин, либо автор повествования. В любом случае, пишет Спиноза, Писание противоречит фактам, и я предпочитаю сказать открыто, что Иисус Новин этого не знал. Как обстоит дело в действительности? вот Спиноза посмел критиковать священное писание, что в глазах верующих евреев смотрелось как недопустимое кощунство. Однако Спиноза, анализируя Библию, считает необходимым основываться на опыте и разуме. Попытка спинозы подойти к еврейскому богу с точки зрения европейской философии вошлась ему очень дорого. В 1677 году вышла его знаменитая этика. Читаем. Теорема 19. Бог вечен. Иными словами, все атрибута Бога вечны. Доказательство. Бог есть субстанция, которая необходимо существует. То есть природе, которая необходимо присуще существование, или, что тоже, из определения, которое следует, что она существует. Следовательно, он вечен. Далее, под атрибутами Бога должно понимать то, что выражает сущность, божественность субстанции, то есть то, что свойственно ей. Вот что говорю я, должны заключать в себе атрибут Но природе субстанции свойственна вечность. Следовательно, каждый из атрибутов должен заключать в себе вечность, потому что все они вечны, что и требовалось доказать. Можно представить себе, какими словами поносили равины философа. Он что-то доказывает на Всевышнем. Нет необходимости доказывать, что всевышний вечен, всевышний вечен. Это и так ясно. Как вообще можно подходить к Создателю с какими-то доказательствами, обоснованиями? А тут что-то спиноза напускает туману. Под Богом, я разумею, существо абсолютно бесконечное, то есть субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый, выражает вечную и бесконечную сущность я говорю абсолютно бесконечно а не бесконечно в своем роде ибо относительно того что бесконечно только в своем роде мы можем отрицать бесконечно многие атрибуты к сущности того, от того же что абсолютно бесконечно относится все что только выражает сущность и не заключает в себе никакого отрицания итак на десятки страниц конечно бесконечный здесь какая то крамола вольноомец природы вещей нет ничего случайного, но все определено к существованию и действию по известному образу и необходимости божественной природы. Попытался успокоить еврейских богословов Спиноса, но было уже поздно. Вот читаем. Могущество Бога в мышлении равно его актуальному могуществу в действии. То есть все, что вытекает из бесконечной природы Бога, формально все это в том же самом порядке и в той же самой связи, проистекает в Боге из его идеи объективно. Вроде бы все правильно, но как-то не по-талмудистски. Будет проще, и люди к тебе потянутся. Но у Спинозы проще не получалось. Таланта популяризатора у него явно не было. Умер он больной, нищий и одинокий. Считали его одинаково и евреи, и христиане, но только самые ученые в результате развития еврейской массы испытал на себе свежего аромата его идей. Но христианское общество Воспринялась стимул, и европейская философия резво бросилась вперед к вершинам Канта и Гегеля, что потом опосредованно способствовало эмансипации и евреев. Неспроста все вышесказанное происходило на земле Голландии. Евреи этой страны смогли наладить с государством и коренным населением нормальные отношения. Уже в 1657 году правительство Нидерландово народовало заявление о силу которого евреи были причислены к подданным республике, но исключались из большинства купеческих гильдий и не могли занимать никаких общественных должностей, так как вступление в них было связано с христианской формулой присяги. книгопечатание уже не было новшеством. Европейские печатники осели в... Еврейские печатники осели в Амстердаме и смогли начать самостоятельную продажу еврейских книг, в том числе за рубежом. Пользовался этим и Спиноза. Большинство евреев в Голландии в то время были сефардами, В 16 веке был золотой 16 век был золотым веком сифарских общин в Западной Европе. Сифарские евреи в значительной мере подготовили почву для более активного и более широкого участия евреев в хозяйственной, общественной и культурной жизни всей Европы. Но уже в 18 веке их влияние ослабевает и постепенно усиливается экономическая деятельность ашкеназских евреев. Все же до самой французской революции сефарды сохраняли свое превосходство в экономической сфере. Амстердамские ашкенази, однако, заняли важное место в производстве и распространении печатных изданий, без которых было бы невозможно существование культуры, религиозной и интеллектуальной жизни еврейской диаспоры. Широкие возможности амстердамских типографий стимулировали горожан ашкеназы писать свои собственные сочинения, ибо выпустить книгу было легко. В XVII веке в городе зарождалась своя литература, складывалась своеобразная культура. Книга – это все, это первое условие избавления от невежества и навязанного единомыслия. Между разными группами амстердамских ашкеназов существовали различия в языке, культурных традициях, отправлениях религии, особенности отклаживались медленно, жизнь в Амстердаме и столь близкий идишу голландский язык способствовали восприятию местной культуры. Евреи выбирали наиболее привлекательные ее аспекты и переводили голландские тексты, приспосабливая их для собственного употребления. Они создали иудео-голландскую литературу, совершенно новую и на редкость современную, которую не слишком благожелательно принимали в других частях ашкеназской диаспоры. Общаясь с христианскими богословами, протестантскими миссионерами и просто людьми, интересующимися иудаизмом, амстердамские ашкенази поняли, что им недостает конкретных знаний о Ветхом Завете, которые так хорошо умели использовать их христианские собеседники. И вот два издателя Урифебус Халеви И Иосиф Атиес выпустили в 1670-1680-х годах перевод Танаха с иврита на идыш, без каких бы то ни было комментариев и традиционные эксгенезы. Каждый из них написал по предисловию, которые следовали одно за другим. Халеви и Атиас объясняли, что книга должна дать читателям Ашкиназы не слишком хорошо владеющим ивритом, чтобы читать божественный текст в оригинале, возможность изучать его на родном языке, так как голландцы читают же свою Библию на голландском языке. Идея не была понята ашкенадской публикой за пределами республики, и издатели понесли убытки. Библия на идиш расходилась плохо, по крайней мере, сначала. Позже, в 19 веке, Танах на идиш стал обычным делом. Около 1680 года в Амстердаме даже появилась пресса на Идыш. Газета «Дис тагище он фрай тагище курант» выходила два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Большая часть новостей переводилась из голландских газет. газет но печатались также новости о еврейской жизни. В стране и за рубежом газета печатала объявления «Джет» среди которых обращают на себя внимание те, что помещали издатели-христиане с целью привлечь к своим книгам внимание читателей-евреев.